13 августа 2011 года. В течение первой недели, которую Майтри провёл в тюрьме, его старшего брата терзали жуткие мысли. Размышления о том, что Майтри утратил свободу, и о его жизни в качестве заключённого тяжким временем легли на душу его брата. Тем не менее, это же не он сидел в тюрьме, И по прошествии первой недели мысли о Майтре стали тревожить его куда меньше. Месяц пролетел быстро и без проблем, а скоро прошел и год. Вначале мать и Омчаи навещали Майтре три-четыре раза в неделю, стараясь, чтобы он ни в чем не нуждался и чтобы у него были необходимые вещи: сандалии, одеяла, сигареты, даже деньги на карманные расходы. Вначале начале плакал всякий раз, когда видел их, и просил Сом-Чай приносить с собой дочку, на которую ему хотелось посмотреть. Это единственное, что ему нужно, уверял он. По прошествии месяца частота их визитов сократилась до нескольких раз в месяц, потому что Майтре приспособился к тюремной жизни, и его матери уже не надо было снабжать его всем необходимым. Единственное, о чем она его предупреждала во время своих посещений, так это чтобы он не имел дела с наркотиками, а иначе он упустит шанс сократить свой тюремный срок. Сам он ни разу не навещал младшего брата в тюрьме, но мать часто ему звонила и рассказывала, как дела у Майтри. Он обещал ей, что обязательно съездит к брату, но не ездил. Он просто просил мать и сумчая передавать Майтри привет. Если тому это нужно. Как-то в конце августа прошлого года мать позвонила ему и сообщила, что Майтри просит их отозвать апелляцию на приговор, потому что считал ее бесполезной и хотел отсидеть в тюрьме полный срок. Он не хотел быть освобожденным, только чтобы потом снова попасть в тюрьму. По словам Майтри, апелляция, оказавшаяся ему напрасной, к тому же лишала его права на помилование, которые происходили ежегодно с большой помпой и в торжественной обстановке. После телефонного разговора с матерью он позвонил адвокату и спросил его совета. Тот ответил ему, что если суд одобрит апелляцию, то смягчение приговора майтри окажется куда более значительным, чем он мог бы получить через ежегодное помилование. Позже он рассказал об этом матери, чтобы та могла передать эти слова майтри во время своего очередного посещения. Однако, когда мать снова ему позвонила, она сказала, что майтри мало верит в то, что суд удовлетворит его апелляцию а если апелляцию отвергнут его срок вообще никогда не сократят он был немало раздражен позицией младшего брата он приложил массу усилий чтобы помочь майтре с апелляцией но тот не только не оценил эти усилия а даже счел их попыткой усугубить строгость его наказания к концу 2010 года стало совершенно ясно что семья возложила на него вину за все то, что он сделал для помощи Майтре. Мать в телефонном разговоре даже сказала, что из-за него Майтри потерял право на помилование, которого заслуживал. Она хотела, чтобы он обратился к адвокату с просьбой немедленно отозвать апелляцию, и еще она добавила, что раз не он сидит в тюрьме, Он понятия не имеет, каково это день за днем проводить за решеткой. В тюрьме сидел Майтри. Если он просит сделать что-то конкретное для пересмотра его приговора, нельзя ему отказывать в этом. Майтри, говорит, тебе хочется, чтобы он оставался в тюрьме как можно дольше, сказала мать. Как ему в голову пришла такая извращенная идея? Повысил он голос. Он действительно так думает? Это потому, что ты никогда не смотришь на вещи с его точки зрения, заметила мать. Ты никогда его не слушаешь и не учитываешь его желаний. Как же он интересно мог слушать таких, как Майтри, кто сам не в состоянии сказать, что для него лучше. А потом как-то в июне 2011 года всех свидетелей процесса вызвали в суд ответить на ряд вопросов, которые могли бы помочь суду поделить земельный участок между заинтересованными сторонами. Первопричиной ужасной катастрофы, выпавшей на долю его семьи, был конфликт из-за этого крошечного земельного участка, приведший к появлению и вторжению к ним соседа Тая. Для него, старшего брата, этот парень был кармическим кредитором семьи, непрошенным сутягой из их прошлых жизней. С того самого дня, как ему было позволено поселиться на их земле, он стал вращать колесо их судьбы, денное и ночное причиняя его семье ужасное страдание. В тот день Майтри, Тай и он должны были вместе явиться в суд, так как все трое являлись владельцами земли. Свидетели от его семьи и от Тая также были в суде. Его семья боролась за землю на основании прав проживания и активного использования земли. А Тай настаивал на праве владеть этой землей на основании официального документа о купле-продаже. Суд продолжался три дня, и в нем Тай был истцом. И снова Тая играл роль кармического кредитора, определявшего судьбу его семьи, и именно из-за Тая, слово истец, потом будет преследовать его до конца жизни. Первая часть слушаний, когда Тая вызвали и допрашивали, длилась полтора дня. Сначала судья попытался побудить стороны вступить друг с другом в переговоры и прийти к компромиссу. По словам судьи, ему было известно, что земельный конфликт вызвал сильные трения между семьями, что именно он спровоцировал нападение Майтре на Тая, повлекшее тюремное заключение первого. Речь судьи напоминала ему день суда над Майтри, когда того приговорили к десяти годам тюрьмы. В тот день судья не принял во внимание земельный конфликт, и ему казалось, что с его семьей он обошелся несправедливо. Вот почему он упорно отказывался вступать в переговоры. Он сам был удивлен своей реакцией, поскольку раньше уже пытался достичь компромисса с семьей Тая. Возможно, потому что Майтре уже получил максимальный срок, на который и надеялись Тай и его семья, он более не считал для себя необходимым оставаться с ними в дружеских отношениях. И суд продолжался. Последний день заседаний Майтри привели из тюремной камеры, и он предстал перед судом. Он был в бледно-красной тюремной робе, в кандалах. После суда полицейский отвел его к тюремному грузовику, на котором его доставили обратно в тюрьму. Майтри не сказал ему ни слова. Более того, он даже на него не взглянул. Несмотря на это, он не слишком расстроился из-за холодного приема Майтри В день, когда суд вынес решение по их делу, небольшой зал заседаний был набит битком, поскольку много других людей дожидались там своих приговоров. Все выглядели одинаково, нервничали и тревожились, думая о положительных и отрицательных вариантах приговоров, которые суд вот-вот должен был огласить. Он мало чем отличался от прочих и думал, каким мог быть наихудший для его семьи вердикт. Он сказал матери, что если суд обяжет их разделить участок пополам, половина его семьи а половина Таю, им придется с этим смириться, так как это решение суда будет окончательным. По словам его адвоката, вполне достаточно было одного его присутствия на вынесении решения, поэтому они не обращались за разрешением отпустить Майтри из тюрьмы, чтобы тот присутствовал в тот день в зале заседаний. Когда судья, воссел на свою скамью и стал зачитывать решение, он пришел в замешательство. Он не поспевал за словами судьи. Постановление было длинным и слишком официозным, а само решение уместилось в самом его конце. Слушая, он нервничал все больше и больше все выглядело не слишком хорошо для его семьи, особенно когда судья отметил, что конфликт едва ли разрешится даже после раздела земли между двумя тяжущимися сторонами, а все из-за того, что истец и ответчик жили по соседству, и в будущем между ними вполне мог вспыхнуть новый конфликт. Поэтому раздел земли не устранит корень проблемы, который заключалась в том, Что одна сторона отказывалась уступать другой. Принимая во внимание все эти обстоятельства, суд решил, что спорная земля будет выставлена на аукцион, а вырученные от продажи средства поделены между сторонами в равной пропорции. Когда он услышал вердикт, у него упало сердце. Неужели это и впрямь и решение, которое суд мог предложить его семье? Они так долго жили на этой земле, и теперь их лишали дома. Их судьба была решена этим вердиктом, или точнее сказать, по этому вердикту судьба вынуждает их покинуть эту землю. Он не хотел никаких денег от аукциона. Это все равно небольшая сумма, никак не влияющая на их жизнь. Он хотел, чтобы эту землю вернули его матери и брату. Ведь в эту землю вросла история его семьи. Ему не хотелось создавать новые воспоминания на новой земле. Он взглянул на семью Тая и заметил, что они не выказывают никаких эмоций. Тай владел участком, примыкавшим к спорному, так что ему или членам его семьи надо было только сделать шаг другой и оказаться на своей земле. А куда пойдут его мать и брат Его сердце кричало от боли, и он посмотрел на мать, чье лицо явно выдавало переживаемый ею шок. Ее глаза в ужасе бегали, но само лицо застыло, словно парализованное. Точно такое выражение возникло на ее лице, когда он кричал ей, что не торопится продавать свою часть земли и что лучше ей продать свою долю, если ей так нужны деньги. То, что произошло тогда в земельном управлении, стало потом материалом для его рассказа, в котором описывалась вымышленная ситуация, когда протагонистов в конечном счете принуждают к совершению сделки. В рассказе он сравнил действия персонажа, сжавшего в пальцах ручку и поставившего свою подпись под документом о передаче прав на землю, с взрывом утеса», Затем последовало строительство цементных заводов и наступление индустриальной эры. Появление заводов знаменовало пришествие новых реалий жизни, которые сокрушили местные сказания, истории и воспоминания, обратив их в цемент, кафельную плитку гипсокартонные панели, сантехнику для ванных, добычу угля и других источников энергии, Все то, что требуется для оснащения нового дома. Дух земли с грохотом извлекается наружу и уничтожается с целью создания новых воспоминаний. Таковы были идеи, которые он хотел передать в своем рассказе. В нем описывались события, не имевшие места в реальной жизни но их присутствие в сюжете служило своего рода дурным знамением. Он словно позаимствовал эти вещи у будущего, чтобы использовать их в рассказе, и это заимствование имело свою цену, то, что ему пришлось заплатить семь лет спустя. История повторяет себя, а художественная литература может быть переложением реальной жизни, но иногда реальная жизнь становится в большей или меньшей степени переложением прозы, как в тот день, когда он, словно завороженный, стоял в зале суда после оглашения вердикта. Судья сказал ему, что он может сесть, но он так и оставался стоять, до тех пор, пока судья не покинул свою скамью и другой судья не приготовился уже занять его место, чтобы зачитать вердикт по другому делу. Другие истцы и ответчики в людном зале сновали туда-сюда, и тогда он понял, что ему надо покинуть зал заседаний, так как слушание их дела завершено. Все произошло очень быстро, и уже было поздно жаловаться, хныкать или возражать. Судья велел их дело исчез. И ему пора было перестать привлекать к себе внимание и позволить другим истцам выйти на авансцену. Потом он увидел, как перед ним положили двухстраничный документ. Адвокат пододвинул бумаги к нему вместе с ручкой. Это был текст вердикта, и он должен был его подписать, чтобы подтвердить свое согласие с решением суда по их делу. Он взял ручку и поставил подпись. Вчера он получил от майтра письмо, посланное ему из тюрьмы. Он подозревал, что письмо было вскрыто и прочитано тюремными чиновниками. Он открыл конверт и нашел внутри клочок бумаги с кратким посланием от руки. Я пишу это в слезах. Я даже не знаю, стоит ли мне помнить или забыть, что когда-то у меня был такой брат, как ты. Все это из-за тебя. Все из-за тебя. Надеюсь, Что за оставшееся мне в тюрьме время, я смогу забыть тебя. Я мечтаю стереть все воспоминания о тебе. Пожелай мне в этом удачи. Послание Майтри было сумбурным и очень эмоциональным. Вполне вероятно, что он был пьян, когда писал эти слова. Если так, то это лишь доказывает, что невозможно изменить предназначение людей, даже если посадить их В ему